Глава 36. Смена обстановки. Если бы в пещерах имелась кровать, они бы вовсе оттуда не вылезли. Но горячий источник был совсем небольшим, там было душно, тесно и не слишком удобно, и молодоженам пришлось возвратиться в замок. Там все еще шумело веселье, совершенно никого не волновало, что виновники торжества куда-то пропали. Скорее всего, этого от них и ожидали. Прокравшись в спальню, Егор и Анна привычно уже подперли дверь комодом и завалились в постель. Спалось им просто замечательно, и никакие угрызения совести не мучили. Утро было добрым. Гости покидали замок трех ветров. Сначала собрались родичи Анхорма, потом и Мэрилы. «У меня там девочка болеет», — туманно сообщила Элен дочери. «Нельзя ее надолго оставлять. Я обязательно приеду к тебе летом. Как раз успеешь соскучиться». Джонатан тоже что-то промямлил про неотложные дела. Анна не стала расспрашивать. Когда захочет, расскажет сам. Появилось в брате что-то странное, необычное. У него теперь есть от Анны секреты и это было даже хорошо следующая свадьба все же моя заявила маргарита с недовольным видом никогда тебе не прощу что ты меня обогнала зато у тебя было пятьдесят предложений а у меня все скромно к тому же я старше тебя на пять лет улыбнулась анна обнимая кузину шепнула ей на ушко если что то пойдет не так прилетай у меня всегда можно укрыться я даже спрашивать ни о чем не буду честно марго посмотрела тревожно но кивнула наверное тоже сомневалась в том что брак салкеду будет счастливым к вечеру улетели и свекры спасибо им за то что не остались погостить а вот высочайший с охраной никуда не спешил я еще хочу поглядеть на лыжную базу сообщил он. Читал отчеты про новую канатную дорогу, но ни разу ее не видел. После прошлогоднего м -м, инцидента будет правильно самому прокатиться. Она ведь безопасна? Абсолютно, серьезно подтвердили Сычи. Мы все рассчитали. Даже если будет диверсия, просто невозможно сломать канатку так, чтобы были жертвы. Анне их слова не понравились. Ее охватил какой-то суеверный страх. Не стоит ему этого делать. Мало ли что может произойти. Но вслух Анна, конечно, ничего не сказала, потому что ее мнение все равно никого не интересовало. Что ж, значит, она тоже поедет вместе с высочайшим. Так будет правильно. Кроме этого, Анну волновал еще один вопрос — «Почему на свадьбу не приехал твой сын, Югор? Между вами не все в порядке?» Филин помрачнел и неопределенно пожал плечами. «Мы с ним не ладим», — наконец признался он. «Он слишком многое взял от матери и всегда винил меня в том, что мы расстались. Наверное, если бы я лично его пригласил, он бы появился» но все произошло так спонтанно твоя мать наверняка его посвятила во все детали не сомневаюсь и все же он не захотел прилететь возможно время все расставит по своим местам не тревожьте совушка он хороший мальчик только слишком ранимый и принципиальный уверен вы бы друг другу понравились анна кивнула и отправилась на кухню к мариэлле Вот уж кого требовалось успокаивать. Бедняжка, и как она все это перенесла. Старая Сойка выглядела помятой, у нее были красные глаза и усталый вид. «Они улетели», — сказала Анна. «Мари, как давно ты была в отпуске?» «Никогда», — пробурчала экономка. «Ну, я иногда летаю к детям. Они тут недалеко в деревне живут» но редко отлучаюсь больше, чем на пару дней. После всего, что тут случилось, тебе очень нужно сменить обстановку и отдохнуть». Женщина вздохнула, ее взгляд стал туманным. «Я ездила на море еще вместе со своим покойным супругом. Он любил море. Это было давно?» «Да. Мой муж погиб на последней войне шерстяными». Здесь было неспокойно, граница близко. «Подумай, Мари, я не знаю ни одного человека, которому не пошел бы на пользу отпуск, особенно после этого нашествия с Ранчи». «Ну, я бы хотела...» — нерешительно сказала экономка. «Но кто будет готовить и следить за порядком?» «Готовить будет Югор», — уверенно ответила Анна вспомнив, что Филин когда-то сказал, что умеет. Она тоже умела, но нечего тут расслабляться. А я ему помогу. А пыль, протрут, и пол помоют горничные, но даже если и не справятся, то ничего. Грязью как-никак не зарастем. К тому же я тебя никуда не отпущу, пока мы не проводим Белокрылова. Да это и понятно. Я и сама не уеду. Эк, и вы быстрая, Таннет. Для начала. Мне нужно место выбрать, с девочками-внучками обсудить. Куда я одна поеду? Я с семьей хочу. Да и не оставлю я вас тут без присмотра, найду себе замену». Мариэлла оживала на глазах. Плечи расправились, глаза засверкали. «Так что к концу лета или в начале осени планируйте мой отпуск». Анна прекрасно знала, что предвкушение и планирование приятных вещей доставляет людям удовольствие ничуть не меньше, чем сами эти вещи. Она была рада, что Мари успокоилась и выкинула из головы всякие глупости. Пусть лучше мечтает о поездке с семьей, чем корить себя за выдуманные оплошности. Кроме того, смена обстановки на всех влияет благосклонно. Жаль, что сама Анна поняла это слишком поздно. А, впрочем, в самое время она ведь не то чтобы не любила путешествия, ей просто нужен был кто-то, с кем можно разделить эмоции. Джонатан и Эллен не подходили, слишком у них общительный характер, их слишком много, с ними не ни помолчать, не посидеть спокойно. Вот с Егором Анна готова лететь хоть на край света. Это был тот человек, кто понимал ее с полуслова, даже с жеста или взгляда. Не каждому так везет в жизни. Полет в Валар прошел тяжело. Хоть Анна и смогла на этот раз дотянуть до базы самостоятельно. Натренировалась, наверное. Белокрылый в птичи ипостаси был огромный и величественный. Вот уж воистину над облаками парящий. Куда там до такой мощи маленькой совушки? В гостинице опять не нашлось мест, даже королевский люкс был занят. Управляющий разводил руками и блеял о том, что никто не ждал Таннета Егора второй раз, он так редко прилетает. Анна посмеивалась, тыкала Егора в бок и шептала, а я говорила. Пообедали в ресторане на залитой солнцем террасе, погуляли по лыжной базе, Неожиданно инкогнито. Никто не признавал императора, впрочем, его профиль не печатали на банкнотах и не чеканили на монетах, а фотографии в газетах и журналах ретушировались так, что его и жена родная не узнала бы. А может, кто-то и догадался, но поскольку Эрик прибыл без пафоса и торжественных фанфар, все делали вид, что не происходит ничего необычного а потом Егор попросил Анну показать Эрику базу, а сам свернул к банковскому отделению. Женщина согласилась. Ей, конечно, было ужасно любопытно, какие у него там дела, но она спросит потом, когда рядом не будет посторонних, а пока прогулка. Собеседником Эрик оказался великолепным. Его все так живо интересовало, что Анна и сама не заметила, как рассказала ему и про одеяло, и про свои поистине орлиные планы на курорт. «Я хочу посмотреть ваш сувенирный отдел», — сказал Эрик. «Покажите». Анна кивнула и повела его в магазин. Знакомая продавщица-лебедь встретила их без восторга. «Не продается?» — озабоченно спросила ее Анна, обшаривая глазами стены. «Слишком высокая цена? Может, поставить скидку?» «Раскупили все, даже витринный образец», — пробурчала девушка. «За последние одеяло едва не подрались, записались в очередь». «Так это же замечательно!» — обрадовалась Анна. «Где бухгалтерский отчет? «Знаешь, я подумала, что держать под одеяло целый отсек и ставить тебя на зарплату смысла нет. Я не так быстро шью. Будешь получать процент от продаж. Так удобнее. Что скажешь? Как угодно-то, Продавщица хмурилась и прятала глаза. Что-то не так. Ты выглядишь расстроенной. А, проблемы на личном фронте. Понятно. Постарайся все же оставлять свои проблемы дома, а на работе улыбаться. Так дела лучше пойдут. Эрик, вы хотите что-то купить? «Пожалуй, нет», — хмыкнул Белокрылый, отворачиваясь. «Одежды у меня достаточно, одеяла кончились, больше тут ничего интересного нет. Предлагаю прокатиться на канатной дороге, если вы не против, Таннет Анхорм». «Анхорм?» — эхом повторила продавщица. «Это как?» «Это супруга хозяина трех ветров». Любезно просветил девушку, не слишком довольный белокрылый. «И давно-то Аннет Югор женился?» Она вспомнила, что девочка работала в замке горничной и решила не злиться, мягко пояснив, три дня назад. «А те люди на вездеходах, что же, они приехали на свадьбу?» «Именно так? А что, в газетах не писали еще?» «Да откуда же тут газета то Аннет? Здесь такая дремучая задница, что новости сравнин доходят только с туристами». В голосе девушки прозвучали злость и горечь. «Ммм, книги были, а газет нет?» — удивилась Анна странно. «Нужно эту проблему решать?» «Эрик, что вы думаете? Уж хотя бы белокрылый вестник могли бы местному населению доставлять бесплатно?» «Я думаю, Анна, что мне совершенно наплевать на то, что читает местное население». Совершенно недипломатично ответил император. «Это вообще не мои проблемы». И он подхватил ее под руку и потащил к выходу. «Что значит не ваши проблемы?» — зашипела Анна. «Это такие же ваши подданные, как и те, что в столице. К примеру, вы вообще в курсе, что лебедям...» которых сослали сюда триста лет назад, до сих пор не разрешено покидать пределы снежных гор. А ведь они крылатые, и мучиться надо, а не прозибать среди бесконечных снегов. Благодарю за напоминание. И как я столько лет обходился без советов Мэрилов. Не Мэрилов, а Анхормов. Поправила его Анна и вдруг спохватилась. Ой, надо с девочкой контракт изменить подождите меня тут я сейчас договорю с ней встречи но отдел был уже закрыт и на стеклянной двери висела табличка технический перерыв как странно хочу кофе заявил белокрылый где то можно его выпить или только ресторан тут недалеко стоял ларек с горячими напитками кивнула анна нет все же мне совершенно не нравится что ларьки разбросаны по всей территории. Если их объединить в один ряд, то куча мест освободится, и вполне можно будет построить второй корпус отеля. Иногда вы меня пугаете, Таннет. У вас деловая хватка ничуть не хуже, чем у вашего злосчастного предка. Надеюсь, вы займетесь личной жизнью и не полезете в политику. Очень вам рекомендую. Анна фыркнула, как какая там политика у нее грандиозные планы сначала курорт и контракт с зимородками потом парочка детишек потом а вот потом и подумает о расширении горизонтов вот ваш кофе она сунула белокрылому в руку бумажный стаканчик охрану не видно конечно они же не должны таскаться за мной тенью где то рядом бдят Не мешают, не привлекают внимание профессионалы. И на канатную дорогу с нами полезут. Разумеется. Идем туда? Да. Займем очередь. Обычно тут недолго.